Держать! Есть, да, держать! Дайте мне карту. Сейчас мы находимся где-то здесь. 30 градусов южной широты и Ещё недели, и мы в Англии! Капитан! Слева по борту парусная лодка с человеком на борту! Он приближается, Он приближается к человек. нам! Убавить паруса! Выбросить флаг и произвести залп! Есть! Произвести залп! Он идёт к нам на веслах и довольно быстро!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 потерпевшего крушения в этих водах. Вам необходима какая-нибудь медицинская помощь? Нет. Благодарю вас. Прошу вас пройти. В... Благодарю вас. Ну, проходите. Располагайтесь. Вам необходим отдых. М? Благодарю Не вас, Не вас, капитан. Но кораблекрушение произошло более года тому назад. Ну, а где же вы находились все это время? Ну, это время? В Лилипутии. <связывая> Я не расслышал. Где-где? В Лилипутии и Блефуску. вы рому. <связывая> <связывая> <связывая> Выпейте <связывая> рому, дорогой. А где же находится эта ваша Лилипутия и кто <связывая> живет в этой стране? И в Лилипутии, и в Блефуску.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 Смотрите! Впереди же скала! Спасайтесь! Поздно! Нас несет прямо на нее! Все! Мы погибнем! Спасайся, кто может! Спасайся! Спасайся! Спасайся! Спасайся! Спасайся!